Муж цепенел, переживал её объятия с той же степенью брезгливости, как если бы на него навалился крокодил скользкий, мерзкий и небезопасный. Он ни на секунду не верил в успех мероприятия, презирал меня за мой конформизм. Я боялась, Мара заметит и всё рухнет. Ей нужен был преданный собачий глаз, а не глаз волка, который сколько ни кормил, всё равно в лес смотрит. Я наравила увести Мару из дома в лес. Мы жили на краю Москвы, рядом с прекрасным первозданным лесом. Когда-то здесь были дачные места. На земле происходила весна. При входе в лес обособленно стояла тоненькая верба. Почки её были нежно-жёлтые, пушистые, крупные, как цыплята. Верба была похожа на девушку, примредившуюся перед танцами. Мара не могла вынести, если красота существует сама по себе. Она решила взять часть этой красоты к себе домой, поставить в вазу. служит. Я полагала, что она сорвёт одну ветку, ну две. Дереву, конечно, будет больно, но оно зальёт раны соком, забинтует корой, восстановится. То, что сделала Мара, до сих пор стоит у меня перед глазами. Она не обломала, а потянула вниз и к себе, содрав ремень кожи со ствола. Потом другую ветку, третью. Она пластала бедную вербу, сдирая с неё кожу догола. Мы отошли, Я обернулась на вербу. Она как будто вышла из гистапа. Стояла растерзанная, обесчещенная, потерявшая своё растительное сознание. Вернётся ли она к жизни? Мне бы повернуться и уйти тогда, и чёрт с ней с квартирой, с лишней комнатой, но я знала, что если не я, то никто. Значит, надо терпеть, и я стерпела. Только спросила: "За что ты её так?" "Как со мной, так и я", ответила Мара. Подошёл Женька Смолин, содрал ветку, но неаккуратно, а как получится. Потом вежливый духовный Саша, потом дед домовец Мырзик, теперь старик мой Дадыр, годящийся в дедушке, со своей любовью похожий на кровосмешение. И если можно так с ней, то почему нельзя с другими, с людьми и деревьями, со всеми, что попадётся под руку. Мы удалялись. Я спиной чувствовала, что верба смотрит мне вслед и думает: Эх ты! И я сама о себе тоже думала. Эх ты! Прошла неделя. Мой дадыр вернулся. Мара молчала. Я ждала. Я не просто ждала, а существовала под высоким напряжением ожидания. Я уставала. Звенел каждый нерв. Спасти меня могла только определенность. Я позвонила ей и спросила, как будто прыгнула с парашютом в черную бездну. «Приехал?» приехал спокойно и с достоинством, сказала Мара. Говорила? Говорила. Она замолчала, как бы не понимая темы моего звонка, и чего? Ничего, спокойно и с тем самым достоинством проговорила Мара. Он сказал: "Ты мне надоела со своими бесчисленными поручениями. То я должен класть в больницу твоего татарина Усманова, то устраивать свою идиотку Артомонову, отстань от меня, дай мне спокойно умереть". И в самом деле он же не резиновый, доверительно закончила Мара. Кто такой татарин Усманов, я не знала, а идиотка Артамонова это я. Я бросила трубку и на полдня сошла с ума. Мой муж ликовал. Я получила урок. Если не уважаешь человека, не проси. Попросила, снизила нравственный критерий, унизилась, получай, что стоишь. Это твою. Все правильно, жизнь логична. Я выучила данный мне урок, сделала далеко идущие выводы, а именно не общайся с Марой никогда, ни по какому вопросу.